Глава 9. Явление Меркурия. Выборг один из самых очаровательных городов Российской империи, который способен пленить любого, кто попадает сюда впервые. Когда Мали увидела дома в немецком вкусе, раскрашенные в разные цвета, у неё мелькнула мысль, что, пожалуй, всё сложилось бы куда лучше, если бы она оказалась тут сама по себе или по делу не имеющему отношение к убийству. Она любила города, обладающие собственной архитектурной физиономией, и в Выборге было все, что могло удовлетворить ее взыскательный вкус. Но причина, по которой баронесса фон Корф приехала сюда, настраивала на совершенно иной лад и не оставляла места для любования окрестностями. Дом, в котором жил ушедший в отставку следователь Курсин, находился на тихой улочке, и почти в каждом окне виднелось по несколько горшков садов. С Дверь открыла молодая горничная. «Я баронесса фон Корф, а это мадемуазель де Лорм», — представилась Амалия. «Вчера мы послали вашему хозяину телеграмму». Горничная сказала, что Меркурий Федорович ждет их и проводила молодых женщин в чистенькую опрятную гостиную, где все дышало уютом. Людям свойственно, даже выходя в отставку, оставлять при себе вещи, напоминающие о былой профессии». Так, например, старый врач хранит по привычке толстые тома медицинских списков, перечень всех врачей Российской империи, включая ветеринаров, которым была разрешена практика, и книги по своей специальности. Но здесь ни один предмет не напоминал о прежней работе хозяина. По расчётам амали, курсину было сейчас не менее 75 лет, и вображение рисовало ей не слишком здорового человека. с которым придётся держать себя крайне осмотрительно. Однако на встречу ей широкоудобного кресла поднялся рыжеватый, чисто выбритый, подтянутый господин, которому можно было дать от силы лет 50, и то лишь если очень постараться. Меркурий Фёдорович Курсин, представился он, изучая её своими внимательными глазами и повернулся к Луизе. "А вы, конечно, мадемуазель Делорм?" Увы, я не говорю по-французски. Это ничего-то завелась Амалия. Я буду переводить. Она объяснила цели их приезда, опустив те детали, которые казались ей несущественными. Но Курсин пожелал знать больше, за одними вопросами последовали другие, и когда Амалия позже вспоминала их разговор, ей стало ясно, что следователь как-то чрезвычайно ловко и незаметно выпотал у неё всё, что ей было известно. и разные подробности о её родственниках и членах семьи, о которых она вообще-то даже не собиралась рассказывать. "Право, я даже не знаю, что вам сообщить", промолвил Курсин задумчиво, когда Амалия, которую этот допрос немного утомил, решила перейти к сути дела и прямо спросила: "Может ли Меркурий Фёдорович назвать им имя убийцы? Вам должно быть известно, госпожа Баронесса, что вскоре после того, как я задержал Макраусова, меня отстранили и передрели они до Андреевичу Феалковскому. Сег господин первым делом отпустил Сергея Петровича и принёс ему свои извинения. Сейчас Леонид Андреевич благополучно пребывает в чине действительного статского советника. У него прекрасный дом в Петербурге, дача в Парголове и множество наград за успешное ведение дел. Ходили слухи, проговорила Амалия с некоторым вызовом, глядя собеседнику в глаза, что Сергей Петрович и семья Кочубеев заплатили Фиалковскому немалые деньги за то, чтобы он помог очистить от подозрений Макраусову и Надежду Кочубей. Это правда? Вы спрашиваете меня, является ли господин Фиалковский взяточником? усмехнулся Курысин. Да, это так. Сначала Макраусов, а за ним Кочубей предлагали деньги и мне. Но когда они поняли, что это бесполезно, то добились мы его отстранения. «Можно ли узнать, о какой именно сумме шла речь?» — не удержалась Амалия. «А весьма значительной, можете мне поверить», — отозвался ее собеседник с улыбкой. «Впрочем, когда речь идет об убийстве, люди обычно не мелочатся». «Несмотря на то, что вам не дали довести следствие до конца», — сказала Амалия после паузы, — «я уверена». Человек с вашим опытом не мог не понимать, кто именно совершил преступление. Пусть даже у вас было недостаточно доказательств. Боюсь, имя убийцы может назвать только Сергей Петрович, уже без всякой улыбки ответил бывший следователь. Я беседовал с ним много раз, и из его поведения мне стало ясно, что он совершенно точно знает, кто убийца, но ни за что мне в этом не признается. Значит ли это Что убийцей являлся он сам? быстро спросила Амалия. Возможно, или речь шла о Надежде Кочубей. Я бы не стал исключать и этого. Но вы, Меркурий Фёдорович, нет. Я не могу воткнуть пальцем в Неву или в неё и с чистой совестью зывить. Это тот, кто вам нужен. Я уж не говорю о том, что эта парочка вообще могла действовать сообща, чтобы убить Луизу Леман, чтобы убить Луизу Леман. Эхом откликнулся Курсин, но я кажется совершенно беспардонным образом манкирую своими обязанностями хозяина дома. Может быть, вы желаете чего-нибудь с угорение, чая или кофе, и распоряжусь. Спохватившись, Амалия повернулась к Луизе, о чём присутствии по правде говоря, успела почти забыть, и перевела ей вопрос Меркурия Фёдоровича, а также вкратце изложила суть их беседы. Луиза сказала, что она выпила бы кофе. Через минуту появилась хозяйка дома, круглолицый молодая особа лет 30, и следователь поглядел на неё с видимым удовольствием. Потом за дверями послышался какой-то шум, прибежали дети: две девочки и мальчик, и тут Курсин расцвёл совершенно. Извинившись, он вышел с ними из комнаты, и потому, как они цеплялись за него и забрасывали словами, Амалия поняла, что для детей он лучший друг и отец на свете. Однако любопытная получается картина. Следователь Фелковский обрёл смысл жизни в мздоимстве, а его честный коллега Курсин на восьмом десятке обзавёлся семьёй и счастлив, хотя в сущности говоря, какое моё дело? Жаль только, что он не может назвать нам имя убийцы. Значит, в Выборг мы приехали зря. Потом Меркурий Федорович вернулся, а его жена под каким-то предлогом удалилась. Хозяин дома и его гости пили кофе и, словно по молчаливому уговору, беседовали о чем угодно, только не о деле, которое привело сюда Амалию и ее спутницу. «И почему мама уверяла, что он похож на лесу?» — размышляла баронесса фон Корф, поглядывая на бывшего судебного следователя. «Это иллюзия!» Из-за того, что у него волосы когда-то были рыжими, и даже сейчас заметно, что они рыжие, несмотря на возраст и седину. На самом деле, в нём куда больше от волка. Достаточно хотя бы посмотреть, как он скалится по-волчьи, когда говорит о Макраусове, сумевшем от него ускальзнуть. Конечно, если бы он знал о преступнике что-то определённое, то не стал бы молчать. Но он не знает. «Мадемуазель де Лорм отказали в доступе к материалам дела», — сказала баронесса фон Корф, когда с кофе было покончено. «Можете ли вы рассказать нам, как проходило следствие, пока вы его вели? Обрисовать основные этапы. Боюсь, вам будет это не слишком интересно», — серьезно ответил Меркурий Федорович. Он шевельнулся, поудобнее устраиваясь в кресле. Из соседней комнаты вышла пестренькая кошечка, которая, сверкнула зелеными глазами на двух напряженных незнакомых женщин и скользнула на колени к хозяину, который машинально погладил ее. «Я имею в виду, — продолжал Курсин, — что следствие кажется интересным только в каких-нибудь уголовных романах, то есть в детективных романах. На самом деле это работа, причем грязная и довольно утомительная. Однако вы все же стали следователем». — не приминала поддеть его Амалия. — Да, потому что я был молод и вполне искренне считал, что мое присутствие в системе правосудия поможет ее улучшить. У меня были свои принципы, понимаете? И никто тогда не потрудился мне объяснить, что в жизни чаще всего выигрывает не тот, кто придерживается принципов, а тот, кто вовремя умеет от них отказаться. Заметьте, слово «вовремя» — тут ключевое, Если предать свои принципы не вовремя, то можно заполучить такие неприятности, что по сравнению с ними всё остальное покажется сущими пустяками. Значит, он всё-таки немного завидует Феалковскому, мелькнуло в голове у Амалии. Конечно, особняк в Петербурге, дача в Парглаве, чужой собственности, мы придаём такое значение только тогда, когда нам самим чего-то не хватает. Скажите, спросила она вслух, а вы знали Луизу Леман? Я имею в виду до того, как Нет. А Сергея Петровича или кого-нибудь из Кочубеев? Кажется, я видел только Ольгу Кочубей, но я не был ей представлен. Получается, вы могли судить о происходящем совершенно беспристрастно, сказала Маля. Возможно, во всяком случае не стану спорить. — улыбнулся Меркурий Федорович. — Но в тот момент я видел только овраг, в котором лежало тело убитой женщины. Ваш отец сказал, что он переворачивал мадемуазель Лемон, чтобы убедиться, что ей уже ничем нельзя помочь. Мне это не понравилось, но я вынужден был признать, что по-своему он был прав. — Что вы можете сказать о причине смерти? — Ее зарезали ножом или чем-то вроде того. — Да. Пожа Серапионов Афанасьевич сказал мне, что убийца нанёс 14 ударов. Серапионов Афанасьевич, врач, господин Гастинцев. Кстати, вы не знаете случайно, где он сейчас живёт? Знаю, в Полтаве. Я могу дать вам его адрес, если пожелаете. Пожа, если вы не против, можно ли сказать что-то об убийце, если исходить из характера ранений? Удары наносились беспорядочно. Смертельными оказались только два или три. Можно ли сделать из этого вывод, что убийца был в ярости? Это вполне вероятно. А что насчёт орудия преступления? Я же сказал, нож или нечто подобное. То есть орудия не нашли? А как вы думаете, почему господину Макраусову и его любовнице удалось избежать наказания? Коллега спросил бывший следователь: "Если бы я нашёл этот нож, И сумел бы доказать, что он принадлежал Сергею Петровичу или Надежде Иларионовне, их песенка была бы спета. Но главная улика, предмет, которым совершили убийство, как сквозь землю провалился. И не думайте, что я не предпринимал усилий для его поисков. Очень жаль, что он исчез, вздохнула Маля. Что ж, пойдём дальше. Когда вы были на месте обнаружения тела, вы заметили что-нибудь? "Вам бы быть следователем, госпожа Баронесса", усмехнулся её собеседник, поглаживая кошку. "Вы вообще-то и заметил многое. Например, что жертва была убита вовсе не там, где её нашли, потому что ни на земле, ни на траве крови не было. В то же время поблизости отсутствовали следы колёс или подков, а также следы волочения тела". Я вернулся на дорогу, но по ней за это время проехало много повозок и экипажей. так что отпечатки, которые я искал, стали неразличимы. Я расспросил вашего отца и дядю, каким именно путем они двигались после того, как заметили на ветке шаль. Это позволило мне, не без некоторого труда, но все же отыскать следы постороннего человека, глубоко впечатавшиеся в землю, так как если бы он нес что-то тяжелое. Судя по размеру ноги, это мог быть только мужчина, причем вряд ли он был низкого роста, Среди вели в лес от дороги, и теперь я был почти уверен, что моё первоначальное предположение оказалось верным, и что тело на чём-то привезли, а уже потом на руках донесли до врага. Так что история, которую я позже выслушал от вашего слуги, вовсе не стала для меня откровением. Он покосился на Луизу, и Амалия, вспомнив о своих обязанностях перевочиться, В полголоса пересказала ей все, что удалось узнать у следователя».